Глава 33. Валери. Не знаю, в какой момент дорога завела меня сюда. Не понимаю, как путь домой действительно привел меня в дом, в котором я выросла. Ледяной дождь хлещет по лицу, обжигая холодом. Деревья почти сбросили листву. Они оголились и показали свои шрамы. Может, и мне пора? Я делаю глубокий вдох и отталкиваюсь от капота машины. Каждый шаг к двери дома ощущается, как удар под дых. Я чувствую себя чужой, незнакомкой, решившей потревожить покой супружеской пары в вечер пятницы. Нормально ли это? Они мои родители. Я должна чувствовать тепло и безопасность, приходя к ним. Должна знать, что мне всегда здесь рады. Должна, но не чувствую. Я несколько раз заношу кулак, чтобы постучать. Опускаю и вновь поднимаю. Разворачиваюсь и поворачиваюсь обратно, мечусь на пороге из стороны в сторону, повторяя череду нелепых движений круг за кругом. «Достань свою голову из задницы!» «Боже, почему эти слова так универсальны в любой ситуации?» Я дрожу всем телом и не понимаю, то ли от холода, то ли от предстоящего разговора, который мне необходим. Ветер ударяет в спину, словно подгоняет меня вперед, заставляет постучать в дверь дома, где еще с детства я мечтала увидеть на пороге женщину, которая прижмет меня к груди и скажет, что все будет хорошо. Стояла на этом же месте, желая упасть в крепкие руки мужчины, который защитит свою дочь ото всех. Стук в дверь отдается шумом в ушах и болью в замерзших костяшках пальцев. Звук ожидания похож на тиканье часов в моей детской комнате, в которой бессонными ночами я лежала и слушала из-за стены признания в любви, адресованные не мне. Дверь открывается, и мама смотрит на меня, как на привидение. Возможно, им я была в этом доме. Валери? Привет, мама. Я пытаюсь унять дрожь. Что ты тут делаешь? Наслаждаюсь погодой и природой, черт возьми. Я все еще стою за порогом, и меня не спешат приглашать внутрь. «Можно войти?» Она продолжает смотреть с удивленным выражением лица, на которое ровным слоем нанесен идеальный макияж. «Всегда прекрасно. Идеально внешне и уродливо внутри». «Да?» Мама отступает, пропуская меня. Я снимаю промокшее пальто и тянусь, чтобы повесить его. «Нет!» «Ты испортишь наши вещи!» — восклицает мама и выхватывает из моих рук пальто. Она бросает его на пуф в прихожей и направляется в гостиную. Что ж, отличное начало. Папа спускается по лестнице размеренными шагами. Видимо, он вернулся из командировки. «Кто это был?» — начинает папа, но, увидев меня, застывает, как статуя. «Валери?» Они будут по очереди повторять мое имя? Насколько я знаю, именно так вы меня назвали. Что ты тут делаешь, — повторяет он мамин вопрос. Приехала к своим родителям. С улыбкой отвечаю я. Он открывает рот, но медлит с ответом. Да, конечно, милая, мы всегда тебе рады. Папа быстро преодолевает последние ступени и обнимает меня. «Боже, ты вся промокла. Где-то на чердаке остались твои вещи, сейчас я попробую их найти». Он отстраняется и собирается подняться наверх, но мама выглядывает из гостиной и прерывает его. «Я их давным-давно выкинула». «Почему?» — хмурится папа. «Моя гардеробная не вмещает все мои вещи». «Я тебе уже несколько раз говорила, что нам нужно расширить пространство», закатывает глаза мама. Папа почесывает затылок и кладет руку на мою поясницу, подталкивая вперед. «Что ж, да, точно», — запинается он. «Проходи в гостиную и садись около камина». «Я хочу сказать, что ни один камин не согреет меня в этом доме но сохраняя молчание прохожу в комнату и присаживаюсь на белое бархатное кресло мама с хмурым видом оглядывает меня, концентрируя взгляд на мокрых волосах не облакачивайся иначе останутся пятна ее слова настолько сильно отдают неприязнью что по моему телу пробегают мурашки а мне вообще «Можно дышать? Или я могу отравить их идеальный воздух?» Папа встает позади мамы, и они продолжают молча наблюдать за мной, как за диким животным. «Сядьте. Мне нужно с вами поговорить». Произношу я, растирая холодные руки. Родители садятся на диван. Папа закидывает руку на плечо мамы. Не могу сказать, что это нежный жест. Скорее, успокаивающий. «Что ты натворила?» — гневно выплевывает мама. «Лира, дай ей сказать. Как человек может носить такое мелодичное имя, но издавать такое ужасное звучание? Я не понимаю, почему она заявилась в такой поздний час, в таком виде. Так что не успокаивай меня. Почему ты не дома?» «Где твой муж, Валери?» «В тюрьме». А дом сгорел. Без лишних предисловий отвечаю я, не вдаваясь в сопутствующие детали. «Что?» Папа вскакивает на ноги, задевая рукой голову мамы. Она морщится от удара, но сохраняет безразличное выражение лица. «Удивительно...» что он продержался так долго и не сбежал от тебя раньше. Она поправляет свои волосы. Не нужно врать Валери. Так и скажи, что он просто тебя бросил. Лишняя драма ни к чему. Лира, качает головой папа. Гнев и отвращение начинают затуманивать сознание. Я не вру. Вы навещали меня в больнице после того, как он чуть меня не убил. Но ты была слишком воодушевлена своим круизом, чтобы хотя бы поинтересоваться, почему я оказалась на больничной койке. Почему цвет моего лица бледный? Почему я не встала с кровати, чтобы вас поприветствовать? Почему мои волосы сухие? Шиплю я. Плевать. Пускай думает, что хочет о моей агрессии. Сейчас меня переполняет адреналин, и я не собираюсь отступать. Мама откидывает голову в смехе и хлопает в ладоши. «Браво!» — она делает вид, что вытирает слезы в уголках глаз. «Отличная сцена! Только вот ты не забыла, что твой муж пожимал нам руки!» «Как зовут моего мужа?» — строго спрашиваю я. «Какой мой любимый цвет? Чем я люблю заниматься?» «Какая, черт возьми, моя любимая принцесса?» «Вы ничего не знаете обо мне. Ничего!» Родители теряются, не находя ответа. Папа выпрямляет спину и с серьезным видом отвечает. «Розовый? Балетом? Русалочка?» Горький смех вырывается из меня. «Это любит она!» — указываю пальцем на маму. Но неважно. Я спросила это ради интереса. Перейдем к сути. Я пытаюсь унять дрожащие руки. Моего настоящего бывшего мужа звали Алекс. Вы пожимали руку Максу. Они смотрят на меня, как на сумасшедшую. И в какой-то степени я могу понять их реакцию. Не каждый день узнаешь о том, что твоя дочь меняет мужей, как перчатки. «Макс помог мне. Спас меня. Когда вы даже понятия не имели, где я живу, как я живу и жела ли я вообще...» «Боже!» — мама запускает руки в волосы. «Ты разведена!» Меня одолевает шок. Ее больше впечатлило то, что я разведена, чем факт того, что мой муж в тюрьме. Я тебе всегда говорила, что мужчины ранимы. Иногда нужно идти на уступки, но твой язык всегда бежит впереди тебя. Я подрываюсь на ноги, завязываю волосы и начинаю раздеваться. «Что ты делаешь?» — спрашивает папа, отворачиваясь. «Ты пьяна? Прекрати этот цирк!» — рявкает мама. Я снимаю джинсы, затем расстегиваю рубашку, Я остаюсь в нижнем белье. «Повернись, папа!» — хрипло произношу я. «У меня такое же тело, как и у всех женщин. Вы никогда не смотрели на меня, как на своего ребенка, так что не чувствуйте себя неловко!» Папа поворачивается, и его глаза сразу находят пересекающий живот шрам. «Мой муж в тюрьме?» потому что он хотел убить меня. Я указываю на пожизненное воспоминание об Алексе. Затем наклоняюсь и прослеживаю ладонью множество мелких шрамов на ногах. Эти украшения появились после того, как он устроил мне экскурсию по заднему двору нашего дома. Кажется, мы задержались около роз. Родители не открывают глаз, следя за моими руками. Я поворачиваюсь боком и указываю на ребра. Это обед, когда Алексу не понравилось мясо, потому что оно было не его любимой прожарки. Два сломанных ребра и пробитое легкая оказались более подходящим блюдом. Глаза отца наполняются слезами. Не в силах устоять, он плюхается на диван. Лицо мамы — каменная маска. Я разворачиваюсь к ним, прикасаясь к шраму в лобной зоне головы, скрытой волосами. Прежде чем у него возникло желание меня убить, мы совершили спуск с лестницы. Кто знает, может, нам почаще нужно было выбираться в горы? Я прикладываю руку к сердцу. Я жива. Мое сердце бьется. Слезы стекают на губы, оставляя соленый вкус. Но не для вас. Слова срываются с губ с придыханием и дарят странное ощущение силы. Папа вытирает слезы и хочет подойти ко мне, но я обрываю его движением руки. Я звонила множество раз. Мы всегда были заняты. Отпуск, командировки, круизы, недели моды. Твой телефон вечно занят, указываю на папу. Потом на маму. А вести диалог с тобой? все равно, что слушать оператора телемагазина. Вы можете подумать, что я виню вас, но это не так. Я виню лишь себя. За то, что так долго искала помощь там, где мне ее никогда не оказывали. За то, что так сильно верила в то, что родитель всегда защитит своего ребенка, в каком бы возрасте он ни был. Виню себя за то, что так долго и чертовски сильно любила вас. Болезненный всхлип вырывается и вибрирует в горле, но я продолжаю уверенно смотреть в глаза людям, подарившим мне жизнь. «Милая», — хрипит папа, — «мы тоже любим тебя. Если бы мы только знали, не стоит, папа». Я начинаю одеваться. «Я пришла не за тем, чтобы ты уверял меня в том, чего не существует». «Так зачем ты пришла?» Наконец-то подает голос мама, оставаясь непоколебимой. Я смотрю на нее и стараюсь уловить хоть малейшую эмоцию. «Ничего. грёбаная пустота». Чтобы задать вопрос, я подхожу к ней. «Ты когда-нибудь любила меня?» Она молчит, снимая невидимые пылинки с платья. «Скажи мне, чтобы я наконец-то перестала гнаться за тем, чего никогда не видела. Просто освободи меня, черт возьми!» Я не хочу больше испытывать к ней любовь всем своим сердцем, всей своей душой и разумом. «Мы никогда тебя не хотели. Не планировали» что ребенок, да еще и такой сложный, как ты, начнет рушить наши отношения?» Стиснув челюсти, отвечает она. Валери, это неправда», — обрывает ее папа. «Господи! Да, это правда! Если ты настолько слаб, что не можешь сказать ей это в лицо, прикрывая свой зад словами любви, вызванными лишь чувством вины, то я чесна Мама резко встает на ноги. Вот что вызывает ее эмоции. Несогласие отца. «Ты ничем не лучше меня!» Она указывает рукой на папу. «Мы никогда не были образцовыми родителями, и тебе это прекрасно известно. Ну, они хотя бы это понимают». Мама смотрит на меня пару минут и, не запинаясь, произносит «Мы никогда тебя не любили, но я всегда старалась это сделать». Просто ты. Просто я сложная. Громкая, яркая, разноцветная. Меня слишком много. Я хватаю свою сумку и бросаю последний взгляд на родителей. Папа сидит на кресле и смотрит на меня извиняющимся взглядом, хватаясь за волосы. Он больше не отрицает. Так даже лучше. Не будет повода возвращаться к его словам в попытке найти скрытый смысл. Мама смотрит на меня ненавидящим взглядом, хотя я ничего не сделала для того, чтобы она меня ненавидела. Им стоит винить и презирать только самих себя за то, что оказались дерьмовыми родителями. Спасибо за честность. Я иду к входной двери, беру свое мокрое пальто, и, не оглядываясь, выхожу из дома чужих людей. Лишь в машине мое тело дает слабину. Боль такая сильная, что не дает дышать. Удар ножом от Алекса кажется щекоткой по сравнению с душевной агонией в эту секунду. Но я знаю, что она уйдет. Мне просто нужно ее отпустить. Это всего лишь болезненный процесс Детоксикации. Освобождение. Я сильная. Меня любят. И я люблю в ответ. «Ты можешь приехать ко мне?» Хриплю в трубку телефона, унимая стук зубов. «Ты нужна мне». «Конечно, милая», — отвечает Грейс.